Глава двадцать восьмая «Мечешься, бьешься, все от того, что хочешь плыть по своему направлению», записывает он в свой дневник в конце 1897 года. «А рядом, не переставая, и от всякого близко течет божественный, бесконечный поток любви, все в одном и том же вечном направлении». Когда измучишься хорошенько в попытках сделать что-то для себя, спасти, обеспечить себя, оставь все свои направления. Бросься в этот поток, и он понесёт тебя, и ты почувствуешь, что нет преград, что ты спокоен навеки и свободен и блажен. Но такие моменты были только моментами. И вновь земная жизнь ставила ему всё новые и новые преграды, лишала покоя, не давала свободы и вместо блаженства посылала страдания. Если правительство бессмысленно мучает духоборов, то нельзя не встать на их защиту, и он принимает такое горячее участие в борьбе что на его имя начинают приходить письма с угрозами в ближайшие же дни убить его врага Господа нашего и Иисуса Христа царя и отечества одно из таких покушений было назначено на 3 апреля все в доме были в большой тревоге И один из последователей Толстого, Дунаев, директор банка, с раннего утра явился к нему в дом и совершенно забыв всякие теории о христианском непротивлении злу насилием, сжимая кулаки, повторял, что он не отойдёт от Толстого ни на шаг и разделается с негодяями как следует. Этот маленький факт показывает нам, что среди толстовцев были не одни только мёртвые буквоеды-начётчики, которые не желали убивать ни бешеной собаки, ни змеи, бросившейся на ребёнка, но были и живые, как и сам Толстой, люди. К счастью, все эти угрозы остались без исполнения. Сам Толстой не тревожился, но его тяготило, что есть люди, которая так ненавидит его. В Тульской и соседних губерниях снова и снова вспыхнул голод. И несмотря на всё то, что он писал против денежной помощи людям, Толстой снова сам едет туда и снова наблюдает ужасные картины гибели народа. Нам попалась по пути заброшенная в полях маленькая деревушка Погибелка. пишет в своих воспоминаниях его сын Илья. Земля неудобная, где-то в стороне, и к весне народ дошёл до того, что у восьми дворов всего только одна корова и две лошади. Остальной скот весь продан. Большие и малые погибаются. В первой деревне, в которую я приехал, пишет сам Толстой, На 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади. Два семейства побирались, и ни счёта всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение других соседних деревень. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить. Изгощена я проехала в деревню Гнедышево. На 10 дворов здесь 4 лошади и 4 коровы. Овец почти нет. Все дома так старые и плохие, что едва стоят. Все бедны и все умоляют помочь им. Хоть бы маломальски ребята отдыхали, говорит баба, а то просят папки, а дать нечего, так и заснут не ужинавши. И так далее. И он подводит итог: голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет и всё усиливается, которое особенно чувствительно нынешний год при дурном прошлогоднем урожае и которое будет ещё хуже на будущий год, так как урожай ржи в нынешнем году ещё хуже прошлогоднего. Голода нет, Но есть положение гораздо худшее. Всё равно как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил: "Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чихотка". Администрация всячески мешала помощи голодающим. Это обличало её бездарность и бесполезность. В Чернском уезде рассказывает Толстой За это время моего отсутствия произошло следующее. Полицейские власти, приехав в деревни, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них обедать и ужинать. Для верности же исполнения разломали те столы, на которых обедали, и спокойно уехали, не заменив для голодных отнятый у них кусок хлеба ничем, кроме требования безропотного повиновения. родно себе представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещению и всех тех людей, которые узнают про это. Вновь в душе у него по-прежнему идёт своё. Назад ехал через лес Тургеневского Спасского вечерней зарёй. Пишет он жене: Свежая зелень в лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего берёзового листа, звуки соловья, шум жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой бодрое движение лошади и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю, беспрестанно о смерти. И так мне ясно, что так же хорошо, хотя и по-другому, будет на той стороне смерти. И понятно было, почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость, радость природы. Мне ясно было, что там будет так же хорошо. Нет, лучше Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность. Насилие дикое, отвратительное давило всю Россию, всё беспощаднее, всё бессмысленнее. Толстой начинает мечтать об основании за границей свободного органа печати, чтобы были обличаемы и взятки, и фарисейство, и жестокость, и разврат, и деспотизм, и невежество. Я вот сейчас знаю, а как купцы для подавления стачек предложили устроить казарму на 100 казаков, дали на это 50.000, чтобы всегда держать рабочих под страхом. Б. знаю подкуп важного чиновника. В. обман чуда. Г. заседание комиссии пересмотра судебных уставов, где уничтожают все последние остатки обеспечения граждан. Д. цензорные ужасы. Е. E. Отношение Петербурга к голоду, ж. гонения за веру. Всё это надо группировать так, чтобы захватывало как можно больше разнообразных сторон жизни. Сосланные за границу толстовцы начинают издавать такой орган в Англии, но вышло, кажется, всего два номера. Дело шло вяло, неинтересно. И в отличие от Герценовского колокола, не имело никакого влияния на ход дел в России. Русское правительство, однако, в долгу перед толстым за всё это его беспокойство не осталось. И когда в 1898 году исполнилось его семидесятилетие, оно со свойственной ему мудростью, секретным, о нём знали все циркулярам запретило печатать в газетах и журналах что-либо об этом юбилее. Но и Толстой не ослабевал в борьбе с безумцами и деятельно готовил об эту пору к печати свой новый труд «Воскресение», гонорар за который был предназначен им на помощь изгоняемым из России духобором. А попутно Он ярко обличал лживость и бесплодность той гаакской конференции, которая должна была вскоре собраться по желанию молодого русского царя. Не умея устроить маломальски сносного существования для своего народа, он брался устраивать дела мира. В основу своего нового романа Толстой, несколько закрасив, положил действительное происшествие из своей личной жизни. Так же, как Нихлюдов, он в молодости вступил в связь с горничной своей тетушке Машей, которую потом прогнали, и она погибла. Это мучило Толстого до самой старости, так же, как и связь его с одной крестьянкой, на которую он намекает в своем дьяволе. Корректуры воскресения представляют из себя что-то воистину изумительное. После десятой или двенадцатой корректуры текст снова исправлялся так, что ничего нельзя было прочесть. Воскресение возбудило величайшие толки. Хотя в хоре критиков слышались и недовольные голоса, но в общем роман встретил сочувственный приём. Толстой уже слишком велик, и нападать на него было неудобно. В России книга вышла в очень изуродованном цензурой виде, сразу в сорока различных изданиях и вызвала в правительстве и среди духовенства чрезвычайное раздражение. Изуродовали её и за границей. Д. Визева, переводивший книгу на французский язык, сократил всё оскорбительное для армии и церкви. То же было в Германии, то же в Соединенных Штатах. Цензура, как оказывалось, существует везде, только в другом виде. Молодой писатель и совершенно пьяный язычник, я долго, инстинктивно как-то сторонился этой книги, точно боялся ее. Но, наконец, набрался духу. Это было, помню, весной, в том самом Хиерос, где Толстой жил одно время со своим умиравшим братом Николаем и где я отдыхал после трудов Ницкого карнавала и выписал себе эту книгу из Англии. Получил я ее, помню, вечером. После долгого отельного обеда я поднялся к себе в комнату, взялся за чтение и... И не отрываясь, прочитал всю ночь до утра. Чудовищная сила этого вопля до такой степени оглушила меня, что я совершенно не замечал тех толстовских преувеличений, которыми он сыплет и в этой книге. Он не останавливается перед такими утверждениями, что всем земледельцам, всем не меньше, Свойствен твердый и спокойный пантеизм и вера в метампсихозу. Он, не колеблясь, пишет, что Набатов, как крестьянин, был трудолюбив, смышлен, ловок в работе и, естественно, воздержан и, без усилия учтив, внимателен не только к чувству, но и к мнению других». Теперь эти чрезмерности, это исступление только расхолаживает, только мешает. Но тогда эти апельсинные корки я не замечал совершенно и запылал всеми огнями, готовый немедленно выступить в роли мирового фагоцита, готовый на всё, только бы преобразовать, конечно, немедленно этот грешный мир. В связи прежней языческой жизни не пускали меня к немедленному подвигу, но это не мешало мне ненавидить во имя Господа тех, кого я встречал ежедневно в салонах отеля. Я кипел, я требовал от всех чудопреображения, которого сам не совершал и совершенно не желал считаться с мощью тысячелетнего разбега. И когда вскоре попал я на французскую выставку представителем одной русской газеты, и разделал же я в своих филиетонах письмах грешный европейский мир с его выставками. А виновник этого моего душевного переворота, который представлялся мне, если не благодетельной мировой катастрофой, то по крайней мере, несомненным началом её. ничего не подозревая, жил за тысячи верст от меня то в Ясной, то в Москве и, не уставая, продолжал бурлить на весь мир, или, точнее, на весь читающий мир. Это далеко не одно и то же. Посетители и письма широкой рекой текут к нему со всех сторон земли. Немецкий писатель Эльцбахер выпускает книгу об анархизме, в которой отводит видное место учению Толстого и делает это с немецкой точностью и мастерством, которое восхищают Толстого и всех его последователей. Примечание. Толстого многие упрекали в отсутствии системы в его учении. Он не считал это отсутствие системы недостатком. Он говорил: что философы обыкновенно искусственно подгоняют своё учение в систему. Эльцбахер, его книга переведена и на другие языки, доказал своим трудом, что придать учению Толстого систематический вид вполне возможно, если игнорировать те бесчисленные срывы и противоречия, которыми исполнены его писания и речи. Конец примечания. В Бреславле основывается Международный союз имени Толстого. Румынская королева Кармен-Сильва дарит Толстому свои произведения. С острова Явы приезжает в Ясную единомышленник. Имя Толстого слышится во всех концах мира, а он пишет свои откровенные дневники «Имя Толстого» публикует целый ряд громовых статей против лживости и жестокости современного строя, бичует англо-бурскую войну, защищает духоборов, пишет письмо царю о тех ужасных, бесчеловечных, безбожных делах, которые творятся его именем, обдумывает послания к китайцам, столько терпевшим тогда от белой опасности и неустанно казнит себя за страшную греховность свою за эти дни важно было то что я не помню уж по какому случаю кажется после внутреннего обвинения моих сыновей я стал вспоминать все свои гадости и живо вспомнил все или по крайней мере многое и ужаснулся, насколько жизнь других и сыновей лучше моей. Мне не гордиться надо прошедшим да и настоящим, а смириться, стыдиться, спрятаться, просить прощения у людей, написал у Бога, а потом выморал. Перед Богом я меньше виноват, чем перед людьми. Он сделал меня допустил быть таким. Утешение только в том, что я не был зол никогда. На совести два-три поступка, которые тогда мучили, а жесток я не был. Но всё-таки гадина и отвратительная. А как хорошо это знать и помнить. Сейчас становишься добрее к людям, а это главное, одно нужно. Духовенство переходит в открытое наступление, и синод издаёт указ свой о том, чтобы, если вера отступник Толстой умрёт, его не отпивать и понехит по нём не служить. Но он, не замечая даже этого, продолжает своё дело и радуется, что анархизм без насилия Анархизм не участия в насилии всё более и более распространяется по земле. Влияние его в самом деле ощутительно растёт уже не по дням, а по часам, и в рядах его противников заметна растерянность. Тот же СЕНО, увидев, что первое предостережение не подействовало, ещё решительнее выступает против него и в начале 1901 года выпускает своё послание об отлучении Толстого от церкви, написанное в тех елейных тонах с тем квази смирением и квази благочестием, которыми светители думают наиболее просто купить себе народное сочувствие и доверие. Эффект отлучения был поразительный. В дом Толстого посыпался дождь писем, телеграмм, цветов, всяких приветствий, подарков, депутаций. Под влиянием деятельности петербургских безобразников революционное настроение всё нарастало, и все эти манифестации в честь Толстого были не столько выражением любви к нему, сколько выражением ненависти и отвращения к безумившим правителям. Но было во всём этом, конечно, и много стадного, и истерики, и это Толстой понимал больше, чем кто-либо. Но были сочувственники и на стороне синода, конечно. Так первое московское общество трезвости, которое недавно избрав Толстого своим почётным членом, теперь постановило исключить его из общества. И в письмах, которые сыпались дождём в Ясную Поляну, были и ругательные, вроде вот этого: "Звероподобному в человеческой шкуре льву". Да будешь ты отныне анафима проклят ищадя ада, духа тьмы, старый дурак. Лев, зверь, а не человек. Подох бы скорее скот. Один из скорбящих о погибшей душе твоей когда-то человеческой. Горячие революционные волны захватывают иногда и Толстого. и вместе со всеми он протестует против закрытия правительством Союза писателей, он снова обращается с резким публичным письмом к царю и его помощникам, в котором пытается выразить то, чего требует выросший из пеленок русский народ от правительства для устроения, если не царства небесного, то царства земного. И тут мы должны отметить одну очень резкую информацию, и чрезвычайно характерную черту в облике Толстого. В это огневое время на рождение русской революции, которая через 15 лет потрясла своими судорогами весь мир, культурный и гуманный русский человек, уходя от насилия правительства, неизбежно попадал под насилие левых партий, которые связывали его по рукам и по ногам. Если что в левых партиях было неблагополучно, а там было неблагополучного много, то выступить против этих недостатков было почти невозможно. Едва ли не один Толстой находил в себе мужество восставая против безумств правительство не подчиняться в то же время диктатории слева и часто говорил левым жестокую правду в глаза со своей обычной смелостью сочувствие освобождению народа он не любил революционеров и не скрывал этого и его они не любили хотя и пользовались им как могучим тараном чтобы бить по гнилому петербургу Из всех реформаторов Толстой был самым решительным, самым крайним. Он как-то сказал, что для того, чтобы сделать прыжок в вершину, надо разбег делать так, как если бы нужно было прыгнуть в сажень. В прирождённом максимализме русского народа он нашёл благодатную почву, и все разбег делали такой, как будто им нужно было выпрыгнуть из земной жизни сразу в царство небесное